Глава восьмая. Древо желаний. Гром. Мы покинули деревню с первыми лучами солнца. Этой ночью я почти не спал. Но, как обычно, спасали походные стимуляторы. Благо до утра нас ничто не беспокоило. Я закрыл глаза и под веками тут же возник образ упрямой молнии. Не лезла она у меня из головы хоть тресни. Она все время оказывалась в центре внимания. То становилась приманкой, то пропадала, ни слова не сказав. Не найдя ее в лагере, я сразу заподозрил неладное. Едва уловимый след ее ауры вел все дальше от нашей стоянки, как крайне богами забытой деревни. Как я был зол тогда. Это прямое нарушение моего приказа. Даже подумал, что она решила сбежать. И собирался проучить, наказать, чтобы впредь не позволяла себе таких выходок. Мне нужен был повод, но... Госпожа Мирай нашла ту девочку и собиралась защищать ее ценой собственной жизни. А обо мне была не самого лесного мнения. Располагала, что я пришел убить невинное дитя. Проклятая Шисайка. Почему меня это так задело? Разве я хуже демона? Детей, кстати, я никогда не трогал, в отличие от ее родни. Я замедлил дыхание и прикрыл глаза, чтобы унять волну злости. Призраки войны, взаимной ненависти и ярость еще слишком сильны. Сколько лет должно пройти? Позволит ли нам все забыть? С каждым шагом мы приближались к Ситории. Шесай всегда казался мне мрачным и неприветливым краем. Бурлящие реки, острые камни, туман. Но сегодня вышло солнце. Первое весеннее солнце которые я увидел под этим небом. Мой отряд повеселел, усталые лица разгладились. Каждый предвкушал встречу с родными. Я перекинулся взглядом Слу, и тот кивнул. Этот парень обладал редким родовым даром. Мог считывать воспоминания, заглянув в зрачок своей жертвы. Но он был слишком молод и неопытен, поэтому получалось только с обычными людьми. А врожденная защита магов не позволяла проникнуть в их память. Ничего, все юнцы взрослеют и набираются опыта. Ло обошел дворец молнией, как тень, заглядывая в глаза слугам, нянькам, поварам. Собирал все, что мог. И среди этих крупиц я нашел сведения о Мирае-Отааре. К примеру, никто никогда не видел ее мать. А ее отец явился из дальнего странствия с маленькой дочерью на руках. Говорили, это женщина была простой наложницей с одного из морских островов. Молния тренировалась с раннего детства, и слуги замка чаще видели ее на тренировочном поле, чем в детской. Она водила близкую дружбу с внуком главы Рейда, а в тринадцать ее отправили на один из фронтов. Шисай тогда воевал и с нами, и с огневиками. Она редко появлялась во дворце молний. О ней было известно до смешного мало. Но я чувствовал, что в ее прошлом есть тайна, тайна, которую и она, и ее род тщательно скрывают. Я обернулся и сразу напоролся взглядом на госпожу Мирай. Она о чем-то беседовала с Маем бунье. И сейчас мало напоминала себя обычно. На губах играла легкая улыбка, на щеках румянец, глаза опущены. И это было слишком странно и даже слишком по-женски. Должно быть все дело в мае. Его характер полностью соответствует имени, цветущий. Он может обаять кого угодно, даже молнию. Я хмыкнул и отвернулся. Надо сказать ему, чтобы не обольщался. Я видел настоящее лицо этой женщины. Сейчас на ней просто маска, необходимая для выживания. После дня пути я велел разбить привал на вершине полугого холма. Магам и лошадям требовался качественный отдых. Впереди самые неспокойные отрезки пути. Солнце садилось, делая горизонталым. Поднялся ветер. Я сорвал перчатки и сунул за пояс. Сжал и разжал пальцы. «Скорее бы домой. Я так давно не был в Ситории». Вдруг спину прожёг чей-то пристальный взгляд. Я обернулся. Она шла быстро и решительно. Не зря ее прозвали молнией. Мелькнула мысль. Глаза госпожи Мирай взволнованно блестели. Губы были плотно сжаты. Вот она остановилась напротив меня, словно налетела на преграду. Сделала глубокий вдох. Каждый раз, говоря со мной, молния преодолевала сама себя. Это было заметно. И сейчас собиралась силами, прежде чем произнести. У меня есть одна просьба. Прошу выслушать. Молния. В стороне от стоянки у подножия холма росло дерево Шимми. Я узнала его по широкому приземистому стволу и узловатым ветвям раскинувшимся во все стороны, подобно крыше. Они не успели покрыться листвой, но кто-то уже повязал ленты. Яркие полоски ткани колыхались в так дуновению ветра. Леи, моя первая и единственная подруга, верила в его силу. Однажды наш отряд проходил мимо дерева Шимми. Лея сняла с волос ленту и повязала на ветку, сказав, что когда лента сгорит, желание исполнится. Парни ее тогда обсмеяли, мол, только простолюдины верят в такие глупости. Я вступилась за подругу и тоже получила словесных тумаков. Как давно это было. Будто в прошлой жизни. Много воды с тех пор утекло, а я стала совсем другой. И только сны, мост к тем далеким дням. Я встала так, чтобы свет заходящего солнца не бил по глазам и сложила ладонь козырьком. Неизвестно, когда в следующий раз увижу священное древо. В Ситории они не растут. Желание прикоснуться к его стволу. Постоять под кроной и вознести молитву было неодолимым. Можно даже загадать что-нибудь в память о аллее и остальных. Я метнула осторожный взгляд в сторону ситорцев. Если хочу подойти к дереву, сначала придется спросить разрешения у Грома. Я не желала иметь с ним ничего общего, говорить и узнавать его ближе, особенно учитывая поручение главы. Но и позволять страхам отравлять мое существование тоже не могла. Он смотрел на тебя так, будто хотел порезать на кусочки и сожрать. Глядя на меня, Гром вспоминает нашу первую встречу. Он не может смириться и простить, и я прекрасно понимаю, почему. В этом мы схожи. Я ведь тоже не могу. Сначала принципы, а потом остальное. Пока не успела передумать, я сделала шаг в его сторону. Потом двинулась быстрее. Внутри словно вырос барьер. Закрыться, не приближаться к нему. Тело все помнило и выдавало защитную реакцию. Мои эмоции были громкими, как крик. Гром их почувствовал. Обернулся и посмотрел с интересом. У меня есть одна просьба. Прошу выслушать. Я вытянулась по струнке, словно передо мной был капитан еще той старой команды из детства, которого я боялась до трясучки. Но было одно отличие. Гром жив, а ни капитаны, ни моих боевых товарищей давно уже нет слушаю произнес холодно его голос заставил съежиться вы позволите отойти ненадолго зачем мне надо вознести молитву под деревом шимми я указала пальцем направление это совсем рядом я все время буду у вас на глазах зря я это затеяла видно же он не тот кто оценит мои сентиментальные порывы он с трудом меня переносит Даже общая борьба с демонами этого не исправила. Гром внезапно отмер и стал похож на живого человека. Непонимающе нахмурил брови. Дерево Шимми. Его еще зовут Древом Желаний. Так вы меня отпустите? Никто не может препятствовать желанию человека помолиться богам. Это право есть даже у идущих на смерть. Сказал он, немного подумав. Хорошо, госпожа Мирай. И когда я задержала дыхание от удивления, замешательства и еще какого-то странного чувства, он добавил. Но одну я вас не отпущу. Я пойду с вами. Гром, вы будете сопровождать меня к месту молитвы, не доверив это дело никому из своих людей? Окажете такую честь? Показалось, или в ее словах действительно мелькнул сарказм. Не объяснять же, что я не могу ей доверять. Не маленькая сама должна понимать. Она смотрела на меня как-то зло и одновременно беспомощно. Эти эмоции укрывали ее, как броня. Старший брат говорил, что я ничего не понимаю в чувствах. Но то, что ощущала в этот момент молнии, я понимал прекрасно. Вы так опасны и непредсказуемы, что я никому не могу доверить столь тяжелую ношу. Решил подыграть я. И вдруг мне тоже захочется помолиться. Благодарю. Она подавила то ли фырк, то ли вздох, отвернулась и зашагала по склону холма. Не выдержала. Ветер перебирал темные пряди, собранные в высокий хвост. Теребил края черной накидки. По гладкой темной ткани скользили вышитые серебристые молнии. Эта женщина не изменяла себе. Мы спустились и немного прошли по каменной насыпи, пока госпожа Мирай не остановилась у кряжестого дерева. Его ствол был сплетен из нескольких стволов, ветви тоже были перекручены. Между мной и молнией оставалось шагов пятнадцать. Ветви дерева шими раскинулись во все стороны и укрывали нас, словно крыша. Я застыл, сложив на груди руки. Какое-то время она просто стояла, глядя на толстый ствол с потрескавшейся корой. Потом бросила на меня взгляд из-под полуприкрытых век. Можете начинать? Спасибо, отрезала она и опустилась на колени, сложив ладони в молитвенном жесте. И сразу стала такой спокойной, а ведь мгновение назад глядела волком. Уверен, она знает, что я на нее смотрю. Внимательно, ни на миг, не отводя взгляда. Внутренне ожидая подвоха. Даже если она что-то задумала, я успею ее остановить. Думая об этом и понимаю, насколько это глупо. Насколько проросло во мне это все. А она стояла на коленях под приземистым деревом. На ветви его, длинные и раскинутые в стороны. Суеверные простолюдины повязали цветные ленты. Ветер колыхал их, выцветшие от дождя и солнца. Меня кто-то окликнул, но я поднял руку, подавая знак не приближаться. Подождут она стояла на коленях долго очень долго я уже начал терять терпение и еле сдерживался чтобы не прервать госпожу мирай она что нарочно тянет время о чем можно так долго просить даже приговоренные к смерти молятся быстрее в какой-то момент я поймал себе на мысли что сам утратил счету времени просто провалился куда-то и страшное дело расслабился То ли, сказалось, накопившаяся за долгие месяцы усталость и необходимость все время держать себя в напряжении. Плоть ведь нельзя истязать бесконечно, подпитывая стимуляторами и магией. Однажды наступает откат. То ли атмосфера и тонкие, исходящие от дерева вибрации всему виной. Молния открыла глаза и посмотрела на меня. Сейчас она оказалась непривычно смиренной, тихой и по-своему красивой. Это священное дерево, оно передает наше желание богам. Зачем она это рассказывает, тем более мне? Боги глухи к мольбам. Не говорите так, и сильно они вам помогли. Взгляд спустился к ее животу. Под слоями темной ткани ничего не видно, но я представлял, что под ними скрывается. Растерянность на лице госпожи Мирай быстро сменилась раздражением и злостью вас это не касается», — огрызнулась она. «Закончили? Солнце почти село». «Почти. Осталось только повязать ленту на дерево». Между нами как будто выросла стена из ледяных игл. Волна враждебности была плотной, как грозовое облако. Она потянулась к волосам. Темный водопад рассыпался по плечам, когда молния сняла удерживающую их халую ленту но ветер вырвал ее из женских пальцев и швырнул ко мне. Надо было позволить кусочку ткани спланировать на землю. Но до конца не осознавая, что делаю, я перехватил ленту и быстро, почти не глядя, повязал на ближайшие ветки. Всё, ритуал окончен. Мне правда надоело ждать. Госпожа Мирай открыла рот, потом закрыла, при этом смотря на меня чуть ли не с ужасом. Что вы наделали? Это же дерево Шимми. Я развернулся и зашагал прочь, надеясь, что она последует за мной. Это было мое желание. Я обернулся, удивленный отчаянием, прозвеневшим в ее голосе. Сейчас молния больше походила на обиженного ребенка, чем на боевого мага. Она смотрела на меня широко распахнутыми глазами, слишком потрясённая моим поступком. Так, будто я совершил что-то недопустимое. Посягнул на святыню. Может, недаром брат называет меня бессердечной дубиной. «Зачем вы это сделали?» — прошептала она. «Зачем? Что именно я сделал?» Настолько глубоко чужих традиций я не знал. Да их сотни. И в каждой деревне разные. И мысли этой сумасшедшей я не читаю раздражает. И она, и вера в дурацкие знаки. Лицо госпожи Мирай стало пунцовым. Даже шеи и уши приобрели такой же оттенок. «Уже неважно», — процедила она. «Неважно, так неважно. Демон с ней. Что это значит, выясню позднее».